Мы, в принципе, не против так называемых неидяк, которых всё-таки правильнее было бы называть лицами с добровольно редуцированными потребностями ДРП. Мы достаточно богаты, чтобы прокормить их одеть и обуть и даже обеспечить жильём, тем более что уровень потребностей их в 3-5 раз ниже среднего в нашем городе. И тем более, что большая часть группы ДРП как никак не принимает участия в общественно полезном труде, причем берет на себя, пусть даже только спорадически, наименее престижные и непривлекательные работы. Я уже не говорю о том, что не безинтересный эксперимент некоторых семейств ДРП, посвятивших себя целиком воспитанию своих детей, не может не привлекать самого пристального и благожелательного внимания. Однако мы решительно против каких бы то ни было крайностей, а флора, что бы ни говорили сердебольные её защитники, это и есть та самая отвратительная крайность, с которой мы не можем позволить себе мириться. Университетский вестник. Профессор Микава излагает предварительные результаты первого социологического исследования флоры в нашем регионе. лиц мужского пола во флоре больше, чем лиц женского. Пятнадцатилетних больше, чем шестнадцатилетних. Ну и что? Пробовали наркотики хотя бы один раз девяносто шесть и две десятых процента опрошенных. Это и так все знают. Алкоголем балуется примерно тридцать процентов. Ну и что? Ни выводов, ни рекомендаций ничего. Только гордое признание в конце. Де проязивали мы те сложные объективные процессы в социуме, которые привели к возникновению флоры, и надлежит теперь нам социологам искупить свою вину, вплотную занявшись этим поразительным социальным явлением. И тут же заметка группы студентов, чего вы к ним пристали? Вспомните хиппев, вспомните битников, металлистов, караканаров, агутагуев, шлемников. перебисеться и вернуться к нормальной жизни. Двое из подписавших заметку сами бывшие фловеры. Но за то, что статья про вектора это нечто. Оказывается, это флора виновата, что в университетских подвалах гнали наркотики, колёным железом, поганой метлой, дустом и вдустом. Ташлинский агропром сплошной мрак, средневековье, ночь. И горит городская свалка. Каоператор. Все авторы без исключения придостигаются граждан от текстильмизма, главным образом от пикетирования предприятий, бьют себя в грудь на тему невиновная я. И в качестве доказательства своей абсолютной лояльности призывают пустить на флору Кавалерию. При этом все они категорически требуют не смешивать флору с мирными неядяками, приводя примерно те же аргументы, что и городские известия. Молодёжные новости тоже демонстрируют гордое признание своей вины. Это не только наша беда, это также и наша общая вина. Куда смотрел Горком ВКП(б)? Куда смотрели комсомольские организации предприятий и учебных заведений? Вот они плоды чрезмерной заорганизованности комсомольской работы, с одной стороны, и чрезмерного потакания самым невзыскательным вкусам с другой. Одним словом, что лично сделал ты, чтобы твой друг не ушёл во флору? Замечательная газета. Ты комсомолец? Да. Ужели не помнишь никогда? Всё это, впрочем, цветочки, а ягодки Дачлинской правде целая полоса три статьи дискуссия если можно так выразиться за стрельчиком выступает некий Плюхин из текста яствуется что к Флоре он никогда и близко не подходил знает о ней только по наслушке да по рассказам знакомых так что весь пафос его базируется на отвращении к внешнему виду фловеров которых он случайно встречал на улице а также на совершенно разумном тезисе, что труд сделал из обезьяны человека, а то неядство поворачивает этот процесс вспять. Нынешняя молодёжь совершенно не знакома с подлинными жизненными трудностями. Ей далеко до тех, кто осваивал Тюмень и Сургут, строил бам и выполнял свой интернациональный долг. И хотя в массе своей наша молодежь поднялась на здоровые закваски, закрывать глаза на уродливые отклонения от нормы в ее среде.